Глава 113. Майкл Толанд не знал, что Рэйчел ранена, до тех пор, пока, потянув ее за руку в укрытие, все за тот же тритон не заметил кровь. По выражению ее лица он понял, что боли она не чувствует, Усадив ее, толанд бросился к корке. Но астрофизик и сам уже пробирался по палубе ему навстречу, вводя все вокруг полными ужаса глазами. Толанд лихорадочно искал надежную защиту, не до конца осознавая происходящее. Окинул взглядом палубные надстройки. Ведущая капитанской рубки лестницы была на виду, да и сама рубка с воздуха просматривалась как на ладони. Идти наверх было бы самоубийством. Следовательно, остается один путь вниз. На какое-то мгновение Толант остановил -то взгляд на Тритоне, подумав, что можно спуститься под воду, чтобы спастись от пуль. Абсурд. Место в батискафе рассчитано лишь для одного человека. Кроме того, лебедке нужно целых 10 минут, чтобы опустить его сквозь люк в палубе на 30 футов. Снова, снова, срывающимся от страха голосом, крикнул корки, показывая на небо. толанд даже не поднял голову. Он кивнул в сторону ближайшего люка, от которого вниз, в трюм, шел алюминиевый трап. Астрофизик понял его, низко согнувшись. Он бросился к отверстию и быстро исчез в недрах судна. толанд крепко взял Рэчел за талию и последовал за ним. Они успели вовремя. Вертолет уже летел над палубой, поливая ее нещадным огнем. толанд помог Рэчел спуститься по ребристому трапу и сойти на приподнятое над днищем судно перекрытие. Едва они оказались внизу, толанд почувствовал, как напряглась его спутница. Он внимательно взглянул на нее, опасаясь еще одного ранения рикошетом. На полицу Рэчел понял, что дело не в этом. толанд проследил за ее полным ужасом взглядом. Рэчел стояла неподвижно, не в силах сделать ни шагу, не сводя глаз со зрелища, открывающегося внизу. Судно Гое не имело цельного корпуса, а подобно гигантской этажерке состояло из отдельных платформ. Спустившись под палубу, беглецы оказались на решетчатом перекрытии прямо над поверхностью океана, на расстоянии 30 футов от неё. Шум бурлящей воды отражающийся от палубы, которая была здесь потолком, казался просто невыносимым. Ужас Рэйчел усиливало то, что подводные огни судна все еще были включены и направляли мощную струю света вниз, в океанские глубины. Четко выделялись шесть или семь призрачных силуэтов, неподвижных в стремительном потоке воды. Огромные молотоголовые акулы плыли против течения. Тела их, словно резиновые, плавно покачивались и изгибались. Толунт попытался успокоить Рэйчел. «Все в порядке, смотри вперед. Я же рядом и крепко тебя держу». Он обнял ее за талию, одновременно пытаясь расцепить ее руки, судорожно сжимавшие поручни. В это мгновение Рэйчел заметила, как капля крови упала из раны сквозь решетку в воду. Все акулы тут же дернулись, стукнув, мощными хвостами и, щелкнув страшными зубами, избились в кучу. Они живут обонянием. Увеличенная обонятельная доля мозга чувствует кровь на расстоянии мили. Смотри вперед. Прямо. Голос Толунта звучал, как приказ. «Я здесь крепко тебя держу». Рэчел почувствовала, как сильные руки подталкивают ее вперед. Отведя, наконец, взгляд от бездны под ногами, она осторожно пошла по настилу. Наверху снова всыпался металлический град. Корки был уже далеко впереди. Астрофизика гнала безумная паника. Толланд крикнул ему «Вперед до самого конца корки! До дальней опоры! И вниз по лестнице!» Теперь Рэчел понимала, куда они направляются. Далеко впереди находилось какое-то подобие американских горок. Внизу, на уровне воды, по всей судна шла узкая, похожая на карниз палуба. От нее отходило несколько небольших подвесных мостиков. Создавалось впечатление небольшой купальни прямо под судном. Тут же красовался яркий указатель, крупными буквами оповещавший «Зона ныряния». Пловцы могут подниматься на поверхность без предупреждения лодки. Соблюдайте меры предосторожности. Рэйчел оставалось лишь надеяться, что Майкл не собирается устраивать купание. Однако ужас ее все усиливался, потому что Толант уже спустился с перекрытия, по которому они шли, и встал, натянувшийся по низу узкий настил. По пути открыл какую-то дверь, за ней оказались рядами разобешены водолазные комбинезоны, ласты, спасательные жилеты, остроги и подводные ружья. Прежде чем Рэйчел успела произнести хоть слово, Майкл протянул руку и схватил ракетницу. «Идем», — скомандовал он. Они двинулись вперед. Значительно опередивший их Мерлинсон уже дошел до американских горок и начал спускаться вниз. «Я вижу», — внезапно раздался его радостный голос, перекрывший даже шум воды. «Что он там видит?» не поняла Рэйчел. Корки быстро побежал по наклонному трапу. Сама она видела лишь страшный, полный кровожадных акул океан. Он казался ужасающе близким. Но толанд упорно тянул ее вперед, и, наконец, Рэйчел тоже увидела то, что так обрадовало астрофизика. В самом дальнем конце узкой полки палубы стояла маленькая моторная лодка. Корки бежал к ней. Рэчел не могла поверить, неужели можно уйти от вертолета на этой вот лодочке. «На ней есть радиосвязь», — пояснил Толлант. «А кроме того, можно отойти в сторону от этой мясорубки». Дальше Рэчел уже не слушала. Она заметила то, от чего моментально похолодела. «Слишком поздно», — прошептала она, показывая трясущейся рукой. «Все кончено». толанд обернулся и тоже понял, что им конец. Над океаном, словно дракон, заглядывающий в пещеру, низко завис черный вертолет, внимательно изучая свои жертвы. В какое-то мгновение Толланд решил, что он полетит сейчас прямо на них, вдоль корпуса судна, на вертолет немного развернулся, очевидно прицеливаясь. Толланд проследил взглядом за направлением рудильного ствола. «Нет» марлинсон сидел на корточках за лодкой, развязывая швартовы. Он поднял голову как раз в тот момент, когда раздался оглушительный выстрел. Корки дернулся, словно его ранило, мгновенно перевалился через борт и распростерся на днище, пытаясь укрыться. Выстрелив, орудие замолчало. Толлант видел, как Корки переползает к носу лодки. Нижняя часть его ноги была залита кровью. Скорчившись, над приборной доской астрофизик начал водить по ней рукой, пока его пальцы не нащупали ключи зажигания. Мощный в 250 лошадиных сил мотор Меркурий моментально ожил. А уже через секунду из передней части зависшего в воздухе вертолета протянулся красный луч лазера. Он нацелился на лодку. Толланд отреагировал почти инстинктивно дняв то единственное оружие, которое было в его распоряжении. Он спустил курок, и ракета со свистом и шипением полетела горизонтально к вертолету. Но даже эта мгновенная реакция оказалась недостаточно быстрой. В тот миг, когда ракета ударилась о ветровое стекло вертолета, его орудие, находящееся под фюзеляжем, озарилось яркой вспышкой. Выпустив ракету, вертолет тут же развернулся и скрылся из виду, очевидно, чтобы уйти от взрывной волны. «Осторожнее!» — закричал толанд увлекая Рэчел вниз на узкую палубу-полку. Ракета прошла мимо цели, не задев лодку. Пролетела вдоль корпуса судна и попала в основание опоры в 30 футах ниже Рэчела Майкла. Раздался страшный силы звук. Вода и огонь одновременно взметнулись ввысь, в воздух полетели куски искореженного металла, грозя упасть на голову. Потом металл со скрежетом стукнулся металл. Судно накренилось, восстанавливая равновесие. Когда дым рассеялся, то он -то увидел, что одна из четырёх главных опор корпуса серьезно повреждена. Бурлящий течением океан грозил сломать ее окончательно. Винтовая лестница, ведущая на нижнюю палубу, едва держалась. Быстрее скомандовал Толунт, увлекая Рэчел за руку. «Нам нужно вниз». Они опоздали. Лестница с треском отвалилась и рухнула в море. В небе над Гоей Дельта-1 сражался с вертолетом. Наконец ему удалось снова подчинить себе машину. Ослепленный яркой вспышкой, он инстинктивно Слишком сильно нажал на спуск, и ракета пролетела мимо цели. Сейчас он с проклятиями кружил над носом судна, намереваясь снова снизиться и закончить дело. Уничтожить всех. Приказ был четким и ясным. «Дьявол, смотри!» Неожиданно закричал сидящий рядом «Дельта-2», показывая в окно. «Лодка». «Дельта-1» обернулся и увидел маленькую моторную лодку — стремительно уносящуюся в темноту прочь от судна. Задача усложнялась.